Тот, кто в этой жизни унижает другого, сам будет унижен в последующем рождении. Неужели не понимают и не применяют в жизни знания принципа перевоплощения на Востоке, где, казалось бы, все о нём всегда знают? Это было удивительно для учителя. Он простыми примерами из жизни доказывал людям существование этого закона. Сказал Иисус об искусных певцах: "Откуда их таланты и эта сила за одну короткую жизнь? Конечно, они не могли накопить и качество голоса, и знание законов созвучий чудеса ли это? Нет, ибо все вещи происходят из естественных законов. Многие тысячи лет назад эти люди уже складывали свою гармонию и качество, и они приходят опять ещё учиться. И в то же время учителю приходилось объяснять, что тот естественный закон природы извращён браминами, желавшими получать свою мзду за обряды даже со смерти человека. Они навязали всем представление о том, что при переоплощении человек может переоплотиться в тело какого-нибудь животного или даже растения, и что от их обрядов зависит успешность этого процесса. Не призовёшь во время священнослужители, пожалеешь монету, и ползать тебе всю следующую жизнь червём под его ногами. И опять объяснял Иисуса: как отец поступил бы со своими детьми, так сам Бог будет судить людей после их смерти по своим милостивым законам. Никогда он не унизил свою чаду, заставляя его душу переселяться, как в чистилище, в тело животного. Но особенно восставал он против унижения женщины, которая священно служитель всех народов торопится объявить нечистым, низшим существом. Слушайте же, что я хочу вам сказать. Почитайте женщину, мать вселенной. В ней лежит вся истина божественного творения. Как некогда Бог сил отделил свет от тьмы и сушу от вод, так женщина владеет божественным даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей. Вот почему я говорю вам, что после Бога ваши лучшие мысли должны принадлежать женщинам. Женщина для вас – божественный храм, в котором вы весьма легко получите полное блаженство. Черпайте в этом храме ваши нравственные силы, там вы забыли те свои печали и неудачи, возвратите погубленные силы, вам необходимые, чтобы помогать ближнему. Человек – это мужчина и женщина – которые две половины его духовное естества, и в которых он перевоплощается поочерёдно. Зачем одной унижать другую? Зачем человеку унижать женщину, одну из своих половин? Не подвергайте её унижению. Этим вы унизите только самих себя и потеряете то чувство любви, без которого ничего здесь на земле не существует. Покровительствуйте своей жене, и она защитит вас и всю вашу семью. Все, что вы сделаете своей матери, жене, вдове или другой женщине в скорби, сделаете для Бога. Как когда-то Гаутаме Будде пришлось Иисусу гонимому браминами и поношением толпы, и мы возбужденно идти дальше на север Индии, в Ладак, Гималайи. Среди ладакцев Иисус провел много дней. Он учил их лечению и тому, как превратить землю в небо радости. И они полюбили его, и когда пришел день ухода, печалились, как дети. И утром пришли множество проститься с ним. Иисус повторял: "Я пришёл показать человеческие возможности, творимые мною, все люди могут творить, и то, что я есть, все люди будут. Эти дары принадлежат народам всех стран. Это вода и хлеб жизни". Когда учитель вернулся на родину, говорит предание, израильтяне во множестве стекались на слова Иисуса и спрашили его: "Где им следует благодарить небесного Отца, когда врагами разрушены их храмы и истреблены их священные сосуды?" Иисус отвечал им: что Бог не имел в виду храмов, построенных руками человека, но понимал под ними сердца людей, которые предоставляют истинный храм Божий.